Я всегда был на стороне человека, который водит машину и управляет баком бензином, сказал президент Трамп 19 марта. Но через несколько дней он заявил: "Я никогда не думал, что скажу. Нам, наверное, нужно повысить цену, потому что она такая низкая". Низкие цены на бензин мало что сделают для автомобилистов, когда они не сидят за рулём. Теперь это стало вопросом национальной безопасности и гарантии того, что стратегически важная отрасль не будет, как выразился Трамп, уничтожена. В противном случае при славуте доминирования в энергетике, за которое ратовала администрация Трампа и которая дала возможность проводить гибкую внешнюю политику, исчезнет. А это уже вопрос политики в год президентских выборов. Техас имеет 38 голосов избирателей, уступая только Калифорнии. А это почти столько же, сколько имеют Пенсильвания и Эйленс вместе взятые. Трамп начал делать то, чем он занимался всю свою карьеру: проводить бесконечные телефонные переговоры с королём Салманом, Махамедом бин Салманом, Владимиром Путиным и другими диллерами. Теперь организатор сделок был нацелен на мега-сделку. Если принять во внимание наличие того, что называлось неразрешимыми противоречиями, И привело к расколу между Россией и Саудовской Аравией в Вене, то задача Трампа была сродни попытке примирения супругов с участием третьего лица. За две последующие недели Трамп разговаривал с Путиным чаще, чем за весь предыдущий год. 1 апреля объём добычи нефти в Саудовской Аравии достиг 12 млн баррелей в сутки. Отдельные разговоры по телефону были очень прямыми. Упоминались 13 сенаторов. После одного из таких разговоров Трамп написал в Твиттере: "Только что говорил с моим другом из Саудовской Аравии, Мухаммедом бин Сальманом, который разговаривал с президентом России Путиным. Я ожидаю и надеюсь на то, что они сократят добычу примерно на 10 миллионов баррелей, а может быть и больше". Вскоре после этого он увеличил число до 15 миллионов. Принимая во внимание нефтяную войну и степень вражды, приведённые им цифры были приняты со скепсисом. И все-таки колеса со скрежетом, но вращались. Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран-производителей нефти в знак уважения к просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. 3 апреля Путин заявил во время видеоконференции, что Россия, так же как Саудовская Аравия и Соединенные Штаты, заинтересована в совместных, хорошо скоординированных действиях, направленных на гарантирование долгосрочной стабильности рынка. Он сказал, что обвал цен был вызван коронавирусом, но не преминул извивительно упомянуть о попытках наших саудовских партнёров устранить конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. Но как можно было добиться соглашения? Русские и саудовцы говорили, что если они сокращают добычу, то ожидают, что Соединённые Штаты сделают то же самое. Если в других странах национальные правительства могут приказать сократить добычу нефти, то политическая система в США устроена так, что президент не имеет таких полномочий. Каждый штат сам регулирует добычу на своей территории. Следовательно, американское федеральное правительство должно чётко разъяснить свою позицию. Но администрация сделала акцент на том, что экономика и состояние рынка, низкие цены вынуждают сокращать добычу. Сланцевая нефть имела короткий цикл. Это означало, что её добыча могла быстро расти, но если не продолжать бурение, она столь же быстро снизится. А при таких ценах у компаний было не очень много денег для бурения новых скважин. Показатели рынка уже демонстрировали необходимость прекращения нефтяной войны. При катастрофическом сокращении спроса победить в войне за долю рынка не было возможности. Государства наращивали добычу, но не могли продать все свои баррели. Покупатели бастовали. Если нефть не могла уходить к покупателям, она должна была уходить куда-то ещё, а это значило, что необходимы нефтехранилища. Но во всём мире хранилища быстро заполнялись, причём не только на суше. Компании брали в аренду любой доступный океанский танкер не для того, чтобы транспортировать нефть, а чтобы использовать его в качестве плавучего нефтехранилища. Показатели спроса и предложения выглядят ужасно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Было понятно, что часы тикают. К концу апреля или самое позднее в мае последнее хранилище могло быть заполнено, а когда это произойдёт, цены рухнут. В некоторых районах мира, где хранилищ не было, производители могли столкнуться с немыслимым явлением отрицательными ценами. Им пришлось бы платить покупателям за то, чтобы те забрали их нефть. Такой коллапс нанёс бы сокрушительный удар по экономикам всех стран-экспортёров. и стал бы причиной серьезнейших проблем в финансировании саудовской программы «Вижен-2030» и для российского бюджета, как раз тогда, когда Владимир Путин настаивал на внесении поправок в Конституцию, которые позволят ему оставаться президентом до 2036 года. «Я ненавижу ОПЕК», — сказал Трамп, хотя сейчас он нуждался в ОПЕК, чтобы организация помогла ему добиться заключения соглашения. В течение следующих нескольких суток продолжались беспрерывный дневной и ночной перезвон и видеоконференции между ОПЕК и ОПЕК плюс. Конечно, Соединённые Штаты не являются членом ни ОПЕК, ни ОПЕК плюс, но входят в большую двадцатку вместе с такими производителями нефти, как Канада и Бразилия, и такими крупными импортёрами, как Германия и Япония, которые также хотели стабильности. Сейчас большая двадцатка оказалась полезной, потому что предоставляла площадку для дискуссий другим крупным странам, в особенности сводила вместе Соединённые Штаты и Россию. К тому же, Саудовская Аравия являлась в 2020 году председателем большой двадцатки и потому была заинтересована в её успехе. Поэтому удалось договориться о соглашении в этом новом многостороннем формате, и было понятно, кто его направлял. Это была большая тройка: Соединённые Штаты, Саудовская Аравия и Россия, и особенно Соединённые Штаты. 10 апреля собрались министры энергетики стран большой двадцатки. Мы должны стабилизировать мировой энергетический рынок, сказал министр энергетики Соединённых Штатов Ден Брует. Пришло время для всех стран серьёзно подумать о том, что может сделать каждая из них для того, чтобы скорректировать дисбаланс между спросом и предложением. К этому моменту всё было более или менее готово к заключению грандиозной сделки. От её заключения воздерживался только один член ОПЕК+, мексиканский президент Лопес Абрадор не хотел иметь с ней ничего общего. Он проводил собственную политику. Он стремился к тому, чтобы государственная нефтяная компания Pemex наращивала добычу, а не сокращала её, даже если на самом деле её фактическая добыча падала. Еще несколько ночных телефонных звонков и взаимопонимание с Мексикой было достигнуто. После этого состоялась телеконференция с Трампом и Путиным, и король Салман скрепил сделку. Общая сделка ОПЕК-плюс предусматривала сокращение добычи на 9 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию и Саудовскую Аравию приходилось по 2,5 миллиона баррелей. Теперь между ними был установлен абсолютный паритет, Согласованное базовое значение в 11 млн баррелей в день для каждой, которое снизится до 8,5 млн баррелей. Остальные 21 страна-члены ОПЕК+, согласились на собственное сокращение добычи. Также поступили и другие страны-производители нефти, не входящие в ОПЕК и не участвующие в сделке ОПЕК+. Бразилия, Канада и Норвегия Но эти сокращения включали в себя снижение добычи, вызванные состоянием экономики, и они уже осуществлялись. Сама по себе сделка стала исторической как по количеству участников, так и из-за её невероятной сложности. Она представляла собой крупнейшее сокращение предложения нефти в истории. В мире нефти никогда не случалось ничего подобного, тем более с участием США. После заключения сделки принц Абдул Азиз Назвал нефтяную войну нежелательным отступлением от политики Саудовской Аравии, но сказал он, мы были вынуждены согласиться из-за желания получить какие-то доходы вместо того, чтобы сидеть сложа руки. И посредничество из Вашингтона помогло, так как позволило хотя бы на время закончить размолвку с Россией. Нам пока не нужны адвокаты, специализирующиеся на разводах, сказал принц с некоторым облегчением. Соглашение ознаменовало появление нового мирового порядка функционирования всей нефтяной отрасли, который отныне формируется не странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, а Соединёнными Штатами, Саудовской Аравией и Россией. В будущем положение на рынках будет меняться. Мир восстановится после коронавируса. За месяцы и годы изменится политика и цены, появятся новые личности. Но громадный масштаб ресурсов и полностью изменившаяся позиция Соединённых Штатов гарантирует, что эти три страны тем или иным способом будут играть доминирующую роль в формировании нового порядка в нефтяной отрасли. Достигнутое соглашение стало действительно историческим, но недостаточным, если иметь в виду крупнейшее падение спроса в истории 27 млн баррелей в апреле, что составляет более четверти общемирового спроса. После заключения сделки цены упали, а в некоторых местах, там, где нефть нельзя было хранить или транспортировать, они стали ещё ниже. Мест для хранения нефти в мире оставалось всё меньше. Из-за аномальной ситуации, в которой оказался рынок фьючерсов, цена снизилась до одного цента, и затем это произошло 20 апреля, стала отрицательной. Это значило, что продающий фьючерсный контракт финансовый инвестор обязанный принять физическую поставку нефти, которую ему негде хранить, должен был в этот день фактически заплатить покупателю, чтобы взять нефть. В этот день произошло еще одно историческое событие. Была зафиксирована самая низкая в истории цена барреля нефти – минус 37 долларов 63 цента. Но это не была цена нефти на месторождение, а случайное стечение обстоятельств на фьючерсном рынке, отклонение во фьючерсном контракте. Всемирная катастрофа тем временем продолжалась. 1 мая количество зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона 200 тысяч человек. Более миллиона из них составляли жители Соединенных Штатов, где за пять недель работы лишились более 25 миллионов человек. Международный валютный фонд, который в начале года предсказал стабильный рост мировой экономики в 3,4%, объявил, что мир погрузился в худшую рецессию со времен Великой депрессии. 1 мая было также днем, когда мега-сделка, то есть соглашение ОПЕК+, вступило в силу, и Саудовская Аравия, Россия и другие производители начали резко сокращать добычу. Одновременно неумолимая сила экономической науки вынуждала компании уменьшать добычу или останавливать скважины. Зачем вам продавать нефть за меньшую цену, чем стоила ее добыча, думая, что вы можете найти покупателя или хранилища, Когда вы могли бы, по сути, просто хранить её в земле, то есть позволить нефти укрыться на месте и ждать, когда цены восстановятся. Крупнейшие сокращения, вызванные воздействием рынка, были отмечены в Соединённых Штатах, на втором месте оказалась Канада. В мае сумма сокращения добычи в соответствии с соглашением ОПЕК плюс и сокращений, вызванных рынком, составила 13 млн баррелей в сутки. Запланированные расходы крупнейших нефтяных американских компаний в секторе апстрим были сокращены вдвое. Это означало, что в последующие месяцы будет пробурено намного меньше скважин, что вызовет значительное снижение добычи нефти в США в следующем году. Конечно, Соединённые Штаты всё равно останутся в большой тройке, но уйдут с первого места. К началу июня количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 6 млн. что было вдвое больше, чем месяц назад. Но мрак в экономике начал рассеиваться. Китай, первым ушедший в изоляцию, первым отменил ее, и его экономика опять заработала. Европейские страны находились на разных стадиях возобновления экономической активности. Соединенные Штаты открывались поэтапно, хотя и со значительными различиями между штатами. По мере возобновления функционирования экономики спрос на нефть увеличивался, Потребление нефти в Китае почти вернулись на докризисный уровень, и улицы Пекина, Шанхая и Чунцина снова заполонились людьми, у которых появился выбор: вести машину или пользоваться общественным транспортом. Потребление бензина в Соединённых Штатах, сократившееся вдвое в начале апреля, снова росло. Все эти факторы стали причиной роста цен до уровня, который не так давно считался бы достаточно низким, но и он теперь воспринимался как облегчение. Если рост цен возобновился, будет ли ОПЕК-плюс действовать и сдерживать добычу? Важнейшим фактором здесь будет восстановление отношений между Саудовской Аравией и Россией. Важно только, насколько быстро это произойдет. Американские производители, заглушившие свои скважины, будут их открывать, что может снова привести к перепроизводству и нанести удар по ценам. Точно так же на ценах может сказаться слабый экономический рост, Продолжающаяся рецессия или оживший вирус. Существовали разные точки зрения на то, что может произойти в перспективе. Рассуждая о том, что ждёт мир после окончания кризиса, некоторые думали, что рыночные циклы закончились, и даже при восстановлении экономики цены на нефть останутся низкими на долгое время. Другие считали, что скорее всего произойдёт обратное резкое сокращение инвестиций в новое производство, приведёт при возобновлении экономического роста к укреплению баланса между спросом и предложением, который будет способствовать росту цен. А некоторые думали совсем по-другому. Они говорили о зелёном восстановлении. Правительства извлекут выгоду из кризиса, чтобы переориентировать структуру электроэнергии, уйти от использования нефти и газа и ускорить процесс, который они считают энергетическим поворотом. Джордж Митчелл был полон решимости добывать природный газ из сланцевых пород. Люди говорили, что это невозможно, но он был упрям, а его компании был нужен новый газ, чтобы обеспечить снабжение Чикаго. В 2016 году танкер-газовоз прошёл через расширенные шлюзы Панамского канала с первой партией американского сжиженного природного газа для Китая. Сегодня экспорт нефти и газа играет большую роль в американо-китайских торговых войнах.